Глава вторая. Сердца трех и легенда о Бугимене. Жорик, не спишь? Не спи. Вопрос есть. Какой? Говори. Почему ты не уехал? Мог ведь уже дрыхнуть в своей Москве. Мы лежали с братцем на сеновале, тупо пялись в потолок. Естественно, это не был мой сознательный выбор. В данном случае речь про сеновал. Исключительно вынужденные меры. В кровати всяко удобнее, это ясно даже дураку, а я искренне, несмотря ни на что, продолжаю верить в свои умственные способности. Даже при наличии прогибающейся металлической сетки, кровать моему сердцу, спине и заднице гораздо милее. Романтики, которая якобы имелась в ночевке на сухой траве, накушался еще в первый раз. Если бы не обстоятельства, хрен бы кто меня на этот синовал затащил. Чесался после прошлой ночевки весь день. Даже тетка спросила, не нужно ли мне дегтярного мыла. Не знаю, в каких случаях помогает это дегтярное мыло, однако Настя белье стирала два раза, с подозрением косясь в мою сторону. Поэтому уточнять назначение данного продукта не решился». Боюсь, будет очередной стресс для моей и без того израненной зеленухами психики. Причина нашей ночевки на сеновале проста: в углу безмолвным доказательством будущей алкогольной аферы топорщился холл из сена, под которым ждал своего часа самогонный аппарат кума Матвея Егорыча. Оставлять его здесь нельзя, по-любому надо нести в старушку. иначе найдет Виктор и будет нам всем тогда легкое скорее всего, неприятная, но очень быстрая смерть. Поэтому пришлось изобразить для родственников очередной приступ любви к деревенской романтике. Дело в том, что ночью из дома вдвоем нам не смыться. Один и то не рискнул. Чтобы попасть из моей комнаты в сене, идти надо через спальню Виктора и Насти, а с перероском, который двигается по любому, даже очень просторному помещению, как слон в посудной лавке, нас поймают на месте преступлений в первые же пять минут. Он даже на синовали, пока стелился, три раза ударился головой о балку, потом наступил на одеяло, запутался в своих же ногах и упал. Плашмя! С таким грохотом и матом, что прибежала Машка спросить, не все ли конечности мы переломали. В ответ получила сердитый «не дождешься отбраться. Я, конечно, пытался свалить ответственное задание по транспортировке аппарата на Андрюху, но братец категорично заявил, что с него кошки вполне хватило, а уж тем более он не собирается один по кладбищу шастать. Ты же говорил, бояться надо живых. Я стелил в этот момент постель. На самом деле постель э, слишком громко сказано. В наличии имелось только одеяло, которое служило и матрасом, и простыней. Дед Мотя так говорил, Жорик, путаешь. Братец, закончив сооружать свое королевское ложе, улегся, наконец, раскинув ноги и руки морской звездой. А, да, точно. Ну, правильно. Ему-то что? Там для Матвея Егорыча почти все близкие по духу. Он своими прожектами чертей до нервного срыва доведет. Конечно, чего ему опасаться? А лично я считаю, вообще никого не надо бояться, ни живых, ни мертвых. И то верно, Андрюха заразительно зевнул. В привидение и всякую чертовщину мы, советские граждане, комсомольцы, не верим. А живым, опять же, можно и в морду дать. Хорошо голову просветляет. Слушай, ну может тогда ты, советский гражданин и комсомолец, смелый, отважный тип, Сходишь на кладбище сам, там же все просто. Зайти в сторожку, поставить аппарат на нужное место, собрать его, и все. Знаешь, Жорик, вы и про кошку говорили так же. Залезь на дерево, делов-то. А в итоге чуть от бабы Зины люлей не получили. Тебя она за ухо не таскала, ты не знаешь, каково оно. А я в курсе. Последний раз так выкрутила, думал, не только ухо отвалится, но и мозг вытечет. Звезды увидел вблизи своими глазами без всякого телескопа. А был, между прочим, белый день. Так что спасибо, но нет. Один не попрусь. Вот если хочешь, можешь сам идти. Тут я не против. Андрюх, сам не могу, ты же знаешь. Дед Мотя сказал, чтобы мы сразу конструкцию собрали. Я приблизительно даже не представляю, как оно работает. Ваше это самогонное чудо. Вернее, как раз приблизительно и представляю, очень приблизительно. Так соберу, что вместо самогона в космос улетим. Кстати, смотри, в ближайшие дни будем максимально незаметно посещать сторожку. Надо график понять, когда меньше всего деревенских свободны и шляются туда-сюда по селу. А то бывает, правда, такое ощущение, будто не зеленухи здесь, а Красная площадь. Чтоб на это время рассчитывать основные мероприятия. «Я так понимаю, сначала надо настоять брагу». «Так ее Егороч назвал?» «Слушай, это с ним надо обсуждать, Жорик. С дедом Моти. Там куча тонкостей. Я больше потребитель, чем производитель». Мы еще почти час трепались, вспоминая деревенские истории. А потом как раз Андрюха задал свой вопрос. «Так почему не уехал?» а «Повторил он снова, потому что я молчал». Настойчивый, конечно, тип переросток. Пришлось отвечать. «Понимаешь, как представил, что ты без меня останешься?» Сразу понял. «Нельзя бросать. Тебя же еще воспитывать и воспитывать». «Кого? Меня? Меня воспитывать?» Андрюха приподнял голову и повернул ее в мою сторону, но, заметив ухмылку, а сдержаться я никак не мог, догадался, что просто глумлюсь. «Чего то Не пора?» Часов теперь не было на руке, они остались у Ефима Петровича. Кстати, вопрос по-прежнему открыт. Каким образом Федька скоммуниздил быка? Я оставался в уверенности, это деревенский отелло постарался. Второй нюанс, не дающий покоя моей душе, с чьей помощью личная вещь Жорика Милославского оказалась на месте преступления. Почти по классике. Кто виноват и что делать? А вот братец определял время каким-то интуитивным образом. У него часов не имелось, однако присутствовал загадочный внутренний механизм, позволявший ему достаточно четко называть, который идет час. «Пора. Можно начинать нашу операцию. Сейчас где-то около одиннадцати. Нормально. Утром вставать всем рано, так что вырубились. Спят уже. Да и наши тоже. Давай выдвигаться». Мы откопали мешок с аппаратом, а затем принялись спускаться вниз по деревянной лестнице. Я шел первым, Андрюха следом. Надо ли говорить, что он несколько раз чуть не наступил мне на пальцы и в довесок почти ухитрился сесть своей задницей на голову. Мою же голову, естественно. Ёпте мать! Что ж ты такой неуклюжий? Аккуратней можно? Знаешь что? Андрюха хотел поставить ногу на перекладину. В итоге он снова каким-то чудом буквально в миллиметре от моей конечности промахнулся. «Шустрее спускайся, Жорик, трындишь до хрена, телешься, как барышня». Короче, с горем пополам мы оказались внизу, даже на удивление, не создав при этом много шума. Хотя братец будто старался спалить все наши планы к чертям. В итоге я назвал его Жапоруким, а он заявил, что уж руки тут точно ни при чем». Видимо, ко второй упомянутой части тела все происходящее переросток относил в большей мере. Окна в нашем доме были темными, значит, спят. Реально. На цыпочках братец начал двигаться к калитке, я за ним. Когда очутились на улице, за территорией дядькиного двора первым делом прислушались к звукам. Неожиданные встречи нам сейчас не просто не нужны. Они категорически противопоказаны. В зеленухах было подозрительно тихо. Вернее, звуки имелись, но свойственные деревенской ночи. Где-то топталась на месте скотина, где-то делили территорию коты, со стороны пруда были слышны сонные редкие всплески рыбы. Ну, я надеюсь, что это рыба. Почему-то мысль о предстоящем походе на кладбище все равно рождала в душе легкую тревогу. Я не суеверный, это факт, однако... Стоило представить, как мы с Андрюхой пробираемся через могилы, по спине бежали мелкие мурашки. Мешок с самогонным аппаратом братец держал в руке. Я же отвечал за хранение ключа. Покосился на Андрюху. Он тоже как-то маялся, хотя старался не показывать этого. Не успели отойти от дома, как в ближайших кустах послышался шорох. Мы с переростком резко замерли. Сразу стало тихо. Сделали еще несколько шагов. Снова возня. Мы опять остановились. Посторонний звук пропал. Переглянулись вопросительно, ожидая друг от друга объяснений. «Это что?» Андрюха как-то растерянно смотрел на меня. Я с точно таким же выражением лица смотрел на него. «Не знаю. Может, кошка? Или собака? Или это ежи?» «Слушай, твоя деревня, если что?» «Я вообще городской тип, и по следу определять не умею». Говорили мы на всякий случай шепотом. «Не похоже на кошку, да и вообще на мелкое животное не похоже, слишком тяжело двигается, размеры гораздо больше». В этот момент в очередной раз хрустнула ветка, потом другая, потом раздалось четкой «етить-колотить», и из кустов практически кубарем выкатился дед Моти. «Ну вы, блин!» У меня вздох облегчения вырвался. «Вот интересно. Вроде бы не сказать, чтоб трус. Но конечная точка нашего путешествия придавала всякому мероприятию какой-то мистический оттенок. Против воли в голове крутились разные мысли сомнительного направления. «Да понасодят шиповника, сволочи!» Матвей Егорыч принялся отряхиваться. «Честным людям пройти негде». Я тут вас сидел ждал, если что, задремал маленько. Хорошо, вы как стадо баранов идете громко, мертвого разбудите. Последняя фраза деда Моти не понравилась ни мне, ни братцу, судя по его скривившемуся лицу. Честные люди дома спят, резонно возразил Андрюха, а не по кустам шарохаются. Вот и иди спи, раз такой умный, а мы с Жориком делом займемся. Купим потом мотоцикл, будем ездить мимо двора, чтоб ты локти грыз, а то и коленки. Завернешь ногу за ухо, да будешь наяривать, а все обратно времени воротишь. Не знаю, почему Матвей Егорыч свою мечту о трехколесном друге с люлькой включил уже и меня. Я вообще-то смотрел немного в другую сторону. Дед подошел ближе, и стало заметно, в кустах он не только сидел в засаде. От нашего главного самогонщика весьма ощутимо тянуло уже привычным запахом. «Вы там в одно лицо пили?» — я присмотрелся к карманам Егорыча. «Интересно, есть ли у деда Моти еще?» «Чего это?» — пил, он фыркнул. «Утомился вас ждать, согревался. На улице на секундочку было так жарко, что ветром не колыхало ни один листочек. Где и как Матвей Егорычу ухитрился замерзнуть, непонятно». Но в данный момент оно было и не важно. А, -а, а, осталось что-нибудь? Я просто тоже замерз, короче. Андрюха покосился на меня, но от комментариев воздержался. Походу, ему тоже было не по себе. И ведь не сказать, будто что-то предосудительное планируем. А вот все равно имеется тревога, хоть убейся. Естественно, Дед Моти не был бы собой, если бы у него не оказалось запаса. Он вытащил из кармана фляжку, а затем протянул ее нам. «Хватит лясы точить, идем!» «Решил проконтролировать вас, а то сделаете все через задницу!» Мы с перероском одновременно хмыкнули. «Уж кто бы говорил!» Однако возражений по поводу присутствия в нашей компании деда Моти не высказали. «Втроем еще лучше!» «Спокойней!» А с фляжкой Матвея Егорыча так вообще постепенно становилось хорошо, где-то даже весело. Андрюха немного расслабился и теперь без остановки улыбался глуповатой улыбкой, как дурачок. О чем-то приятном думал, походу. Дед Моти тихо напевал себе под нос мотив незнакомой песни. Мне, как обычно бывает после алкоголя, хотелось движа. Тем более она, эта фляжка, была удивительным образом нескончаемой. Пока шли, то и дело прикладывались, но напиток смелости в ней все равно еще оставался. Не иначе, как под влиянием самогонки, вдруг пришла в голову идея поглумиться над своими партнерами по бизнесу. Я тихо хихикнул, но Матвею Егорычу и Переростку было уже не до меня, они не обратили внимания. Бизнеса еще, конечно, нет и в помине, но зато партнеры уже имеются. Как-то я с другого конца пошел. А что у вас, Бугимин, живет на кладбище? Матвей Егорыч аж с шагу сбился от неожиданности моего вопроса. Ясен хрень. Подобных имен дед Моти никогда не слышал. Кто? Андрюха, ты гляди, чего-то наш Жорик заговаривается, а выпил вроде немного. Бугимен, Что за зверь удивительный?» Братец, поддакнув, кивнул головой, но при этом напрягся. Фраза, в которой фигурировало неизвестное, но внушительно звучащее слово и кладбище, отрезвила переростка. Кончики его ушей заметно напряглись, а один глаз так и косил в мою сторону. Походу вопрос его зацепил. По крайней мере, улыбаться своей дебильной улыбкой он перестал. Но вы чего? Дома, как говорят в народе, водится домовой. Я, конечно, в чертовщину, как он Андрюха говорит, не верю. Однако бывали случаи, слышал. Некоторые даже видели своими глазами. Да вы в деревне живете, должна быть у вас подобная информация. Ну там легенды, не знаю, сплетни хотя бы. Так вот, домовой, хозяин дома, а за могилками присматривает бугимен, огромное существо. У него красные глаза, в которых горит огонь, рога и низкий бас. Вот когда приходишь во владении бугемена, надо ему угощение оставить, а то обидится. Я плел эту невразумительную чушь, мысленно ухахатываясь и над Перероском, и над Матвеем Егорычем. Понятное дело, нет никаких бугименов на кладбище, да и в природе тоже их нет». «Это вообще буржуйский чудик, которым пугают детей. Ничего у него нигде не горит. Видел фильм «Ужастик». Там он выглядит просто как уродливый черный человечек. Но мои напарники-то об этом не знают. Причем оба они вроде делали вид, что подобные чушь их не интересует, А сами слушали мою ересь внимательно, настороженно. Андрюха даже оглянулся пару раз на темные палисадники, которые мы проходили». «Мне же было по кайфу, потому что не все время им надо мной издеваться. Могу и я развлечение себе устроить, поржать, так сказать, от души. И что? Этот бугимен? Ему какого хрена вообще надо?» Поинтересовался переросток безразличным голосом, а потом снова оглянулся на ближайшие кусты. «Да особо ничего». Просто если ты ему угощение на кладбище не оставишь, он за тобой погонится и утащит. Может, ночью следующий прийти, если не догонит». «Куда утащит?» – прибалдел от описанной перспективы Матвей Егорыч. «Как куда? В ад, само собой». «Да ладно тебе!» – Андрюха рассмеялся. Вышло у него это слегка нервно. «Мы же взрослые люди, комсомольцы, а ты такую чушь несешь!» Где вообще этого набрался? А, -а, а, да это мы ездили на экскурсии, посещали археологические раскопки. Там было захоронение древних людей, и вот ребята археологи рассказывали. По сути, ведь они на кладбище явились, только очень старые, начали его ворошить, и все. Что? Все? Матвей Егорович, похоже, настолько впечатлился рассказом. Хотя виду старался не показывать, что просто повторял окончание моих же фраз, добавляя к ним вопросительную интонацию. Да ничего, просто археологи эти потом пропали. Понимаете, надо было правильно все делать, по уму, угощение непременно оставить. Это традиция, иначе все, хана. Никто не догадался, кстати, хлебушка прихватить. Как путано у вас все в ваших этих москвах выдал дед Моти. Он теперь стал задумчив и молчалив. Но в этот момент мы подошли к кладбищу, соответственно, рассказ пришлось прервать. Выглядело оно и правда несколько зловеще. Еще это отвратительная закономерность зеленух, отключать по ночам уличные фонари. В итоге темень была, хоть глаз кали. Тусклый, очень тусклый свет давали лишь звезды на небе. Но здесь, рядом с погостом, он почему-то будто поглощался темнотой окутывающей могилы. А атмосферности добавляли развалины старого храма, видневшиеся в дальнем противоположном углу кладбища, как раз там, где была наша сторожка. «Но идем, что ли?» – буркнул дед Матвей и направился в сторону будущего цеха по производству самогона.